Несение о наблюдениях за домом профессора Акюнёва. 2 января 1905 года. Весьма секретно. Имею честь донести вашему высокоблагородию, что по сделанному вами распоряжению от 31 декабря 1904 было установлено наблюдение за домом номер звёздочка по третьей линии В О и особо за квартирой занимаемый профессором И.А. Акуневым. На филерский пост мною было выделено по два наряда филеров на смену, которая начиналась в восьмом часу утра и заканчивалась в полночь в составе двух сотрудников отдела филерского наблюдения. За истекший срок были зафиксированы следующие лица. 31 декабря в пятом часу пополудню прибыла молодая барышня под вуалью. Объекту филерского наблюдения присвоена опознавательная кличка Вертля. В седьмом часу вечера в квартиру пришла дама, прикрывавшая лицо вуалеткой. Приехала на извозчике. Объекту филерского наблюдения присвоена опознавательная кличка «Рыжая». В девятом часу вечера объект «Окунев» вышел из дома, поймал извозчика и отправился в ресторан «Медведь», где ужинал до одиннадцатого часа. После чего сел на извозчика, вернулся домой. Свет в квартире был потушен за полночь. В этот же день, в восьмом часу вечера, дворник Пережигин в отвратительно пьяном виде стучался в квартиру профессора и требовал денег по случаю праздника. Дворник Пережигин в квартиру пущен не был. 1 января в 11 часу утра прибыла дама в черном подвуалью. Пробыла в квартире не более четверти часа. На улице взяла Сани и поехала в сторону центра. Филер Митрофанов проследил даму до пассажа, где она сошла. Филер последовал за дамой внутрь. Дама вошла в магазин шляпных изделий, из которого не выходила более полутора часов. Когда Филер, потерявший терпение, заглянул в магазин, упомянутой дамы в нем не было. По словам модистки, дама ушла из магазина больше часа назад через черный ход. Объекту филерского наблюдения присвоена кличка «Ласка». Около полудни объект Окунев вышел из дому. По виду можно было сказать, что он пребывал в скверном расположении духа. Объект взял извозчика. За ним был отправлен филер Пономарев. Профессор поехал в Шувалово, где остановился около Зеленого дома. Зашел не более чем на 10 минут. По словам околоточного, это дача Окунева. Постоялец не появлялся здесь с весны. На даче замечены господин и дама. Вероятно, семейная пара. Но их уже дня три как не видно. С дачи Окунев отправился в город, где посетил пассаж, пил кофе в польской кофейне и отобедал в трактире Родиона на Офицерской. После чего вернулся в седьмом часу и более из квартиры не выходил. В девятом часу вечера дворник Пережигин в пьяном виде кричал на весь двор, что он всех выведет на чистую воду. Дворник был уведен городовым, ворота на ночь остались незапертыми. 2 января объект Акунев Квартиру не покидал. К нему никто не приходил, о чем и имею честь вам доложить. Подпись «Старший филер А.Ф. Курочкин». Воспоминания сотрудника Петербургской сыскной полиции Ротмистра Джуранского Мечислава Николаевича. «Начальник мой прочитал филерское донесение и говорит, «Вам ничего не кажется странным, Ротмистр!» говорю «Конечно, странно. Дама, получившая кличку Ласка, с завидной лёгкостью ушла от наблюдения филлёров. Очень странно. Люди курочки на революционеров сутками ведут, а тут какая-то нимфа в вуалях». «Верное замечание. Ещё. Может, крики дворника, что он кого-то на чистую воду выведет?» «Не надо гадать, ротмистер. Всё у вас перед глазами». «И даёт мне донесение. Прочтите внимательно». «Ну, прочел еще раз. Вроде ничего особенного. Все ясно». Тут Ванзаров и говорит. «Разве не странно, что барышни Рыжая и Вертля вошли к профессору, но так и не вышли?» «Об этом в донесении ничего не указано». «Куда они делись? Или прижились?» «Так у него квартирка крохотная?» «А может, он их того? Не знаю уж, для чего ляпнул». «Нет, ротмистер, не того, а этого. Ваши филеры доблестные их упустили». Непринужденно и легко Черная лестница под наблюдением Так точно, в два человека Передайте мою личную просьбу Утроить бдительность Что говорят соседи и околоточный Настроение, конечно, совсем испортилось Опять дурацкая ошибка вылезла Но виду не подаю, докладываю как есть Соседи о профессоре Самого высокого мнения Вежливый, почтительный Безобразий за ним не замечено Иногда допоздна свет горит Но ведь понятно, научный человек. Криков, пьяных или прочих скандалов никогда не было. Гости бывают редко, но все прилично. Молодого человека с длинными волосами. Чуть не каждый день видели, наверняка наливайный. Но вот барышни красивые до этого не заезжали. Живет один, кухарки или прислуги не держит, законопослушный, незаметный обыватель. Какие-нибудь истории за ним в прошлом числится Проверил по полицейскому архиву, ничего. Чист как новенький патрон. Но Охолоточный мне по секрету сказал, что профессор был под негласным наблюдением. Лет пять тому назад наблюдение сняли. За что попал под наблюдение? Политически неблагонадежный. Лет тридцать назад был завешан в какой-то истории со студенческой организацией. Охолоточный точно не знал что-то вроде террористов-революционеров. Название какое-то идиотское, с кровью и смертью. Проходил по делу свидетелем. Интересно. Не знал за ним таких подвигов, но это сейчас не столь важно. А теперь, Мечислав Николаевич, выкладывайте козырь, что у вас припрятан. Даже не знаю, как это он угадывает. Ясновидящий, что ли? Делать нечего, признаюсь. У профессора мелкое происшествие случилось. Соседи показали, и околоточный подтвердил. Окунев вспомнил бурную молодость и бросал из форточки самодельные бомбы. «Никак нет!» – отвечаю. «Из квартиры раздавались буйные крики, причем вопли такие, что соседи пожаловались на ведьмовской шабаш». «Что вы, ротмистер, так смотрите, будто ожидаете медаль за беспорочную службу?» «Так ведь это произошло вечером 30 декабря, как раз накануне убийства!» Часто профессор практиковал танцы на Лысой горе? «Впервые соседи околоточному пожаловались. Тот пришел за разъяснениями». «Как профессор объяснил происшедшее?» «Смехотворно! Якобы изучал вокал. Околоточный хотел написать докладную записку участковому приставу, но не решился. Все-таки профессор, уважаемый человек, первый раз соступился. Вот это и подозрительно!» «Почему же? Так ведь крики-то были вечером, накануне убийства!» «А это значит, ровным счетом, ничего!» – обрывает Ванзаров. «То есть как?» «Как вы свяжете тело, найденное на льду, с криками в квартире? Жертву ведь не душили, не резали и каленым железом не пытали. Кто-нибудь видел, что Наливайный был у профессора?» «Таких свидетелей не нашел!» Не сомневался. «А ложь профессора?» «Говорил, что был на бале, а у самого из квартиры вопли разносились!» Это вопрос интересный, но не доказательство. Фактов не хватает. Логическая цепочка слишком короткая. На шею Окунёву не накинешь. А улики? Их нет, как отрезал Ванзаров. Известно, что Иван Наливайный накануне пил непонятную жидкость, которая не могла его убить. Где пил – неизвестно. Поил ли его профессор или кто другой – неизвестно. Приходил ли к Окунёву – неизвестно. На теле жертвы найден пентакль, непонятно к чему относящийся. профессор зачем то лжет что не был дома накануне убийства но ревет как белуга узнав о смерти наливайнова накануне из его квартиры раздавались крики кто и почему кричал неизвестно какая то барышня забирает негатив с портретом акокунева тремя девицами и наливайным когда филеры хотят проследить гостью профессора она благополучно исчезает а две другие проскальзывают мимо них пока мы никого не изобличили тут я возьми да и скажи «Предлагаю арестовать Окунева и произвести строгий допрос!» «Ну что поделать, характер у меня такой!» Родион Георгиевич говорит. «Глубоко чужда мне рассудительность, зато армейской прямолинейности хоть отбавляй!» «Так и есть!» «Позволили б! Сначала рубил подозреваемого шашкой, а потом выяснял его в вину!» «Так ведь проще! Враг он и есть враг!» «Что с ним, нянька -ца? Ванзаров сделал вид, что пропустил мое предложение мимо ушей, вручил мне фотографию помятую и говорит «Покажите филером снимок с барышнями, пусть укажут, кого кем окрестили, чтобы не перепутать клички. Я догадываюсь, кого наши коллеги как обозвали, но надо знать наверняка, сильно меня интересуют эти красотки». Мы не знаем о них ровным счетом ничего, а профессор никуда не денется. «Будет исполнено!» — говорю. «И вот еще что, ротмистер. Передайте Курочкину, если завтра гость ей опять появится, пропустить их в квартиру профессора, а затем задержать и доставить в участок». «Есть!» «Установить в ресторане «Медведь» постоянное наблюдение. Загадочный барыш невозможно появиться там. Также сообщать о появлении в «Медведе» мистера Санже». Одна из них может появиться с ним в ресторане. Как появится, пусть берут сразу. Сделаем! Брать в зале всех! На улице как выйдут. И только ее. К мистеру Санже и пальцем не прикасаться. У него дипломатический иммунитет. Даже если с кулаками будет защищать даму знаменитый слай. Хотел я кое-какие уточнения сделать, тут дверь распахивается, и раскрасневшийся с мороза господин Лебедев заявляется. «Так я и думал, что застану!» — кричит. «Воскресенье! Оба на службе!» Яркая личность, прямо человек-фейерверк, как его Ванзаров терпит. Лично мне его выходки не всегда по сердцу. Вот опять, не сняв шубу, грохнул на приставной столик походный чемоданчик и сообщил, что погода прекрасна для романтических знакомств. Женщины тянутся к теплу и жмутся к первому встречному мужчине. Ну разве так полагается себя вести? Понятно, что среди друзей, но все же меру надо знать. А Родион Георгиевич и виду не подает, что раздосадован. Я-то его насквозь вижу. Делает вид, что так и надо. Тут Лебедев хлопает себя полбу и заявляет. «Да, кстати, забыл интересную деталь!» «Представьте, господа, пентакль на груди Наливайнова нарисован метернилами!» «Срезал слой кожи и провел анализ!» «То же самое вещество, которое он употреблял внутрь!» «И что такого?» «Так спокойно, — говорит Ванзаров!» «А у самого аж искры в глазах вспыхнули!» «Так его заинтересовало!» «Очень даже что такого?» Внутрь он принимал его, смешивая с молоком и медом, очевидно, чтобы не вредить желудку, да. А при наружном применении смесь годится для татуировки. Вот так. Ванзаров просит у меня снимок, достает лупу, рассматривает и заявляет. Теперь мы знаем, кто давал Наливайному эту смесь. Есть факт, прямо указывающий на того, кто его поил. Мы с Лебедевым даже переглянулись. «Откуда мы это узнали?» – он спрашивает. Ванзаров предъявляет нам снимок. «Здесь неопровержимая улика». «Но позвольте, нельзя же делать вывод о виновности только потому, что эти люди находятся рядом с жертвой». «Конечно, Аполлон Григорьевич, нельзя». «Тогда не понимаю. Тут я счастье попытал. Полагаю, улика в сдаке «Нет, Мячеслав Николаевич, пентакль к делу не пришьешь!» Лебедев руки вверх поднял. «Все! Добивайте! Мы с Ротмистром признаем свое поражение! Не всех природа одарила талантом предвидения!» Ванзаров передает лупу и говорит. «Предвидение тут ни при чем! Присмотритесь внимательно к этому милому пальчику!»